Глава 12 Конечно, мне не хотелось показывать свои способности, но подчеркнуть свою важность и значимость для королевства было необходимо. Нескончаемые покушения нужно как-то прекратить или хотя бы сократить их в разы, и гвардия мне в этом может сильно помочь. Я уже выяснил, что особо важных для королевства людей оно берет под личную защиту, а лунная программа как нельзя лучше подходит для этого. На складе я набрал разных заготовок из магических животных. Жилы, специальные двухкомпонентные клей и загустители, ведь арка будет работать в безвоздушном пространстве. Вернувшись, разложил заготовки и еще раз пробежался взглядом по переделанным контурам, включенным в общую структуру арки. Судя по всему, она изначально предназначалась для портальных перемещений в пределах планеты, а ее переделали для работы в космосе. Хотя, на самом деле, функции переноса в любую точку космического пространства в самой арке уже были предусмотрены. Основная ошибка – это неправильная последовательность рунных знаков и одна перевернутая руна. Первым делом нанес руны для временной перемычки и залил их двухкомпонентным клеем, оставив его застывать. Затем подошел к арке и очень осторожно присоединил проводящие ману жилы к основанию трех рун, а уже после подключил временный мост в обход фонящих рун. Закончил минут за тридцать, несколько раз проверил цепочку и отойдя от арки сказал. «Все готово, можете проверять и переводить деньги. Как я и сказал, три раза точно сработает, а больше уже без гарантии». Профессор молча подъехал к моей временке внимательно все осмотрел несколько раз. Потом сделал знак, к нему подбежали несколько человек и стали выполнять его распоряжение. Притащили тяжелые приборы и занялись тестированием работы узлов после моих изменений. Примерно через час проверки моей работы нас всех попросили выйти из портальной зоны за стеклянную перегородку. Затем, как я понял, пошел процесс выкачивания воздуха, и когда удалось создать практически полный вакуум... Включили портал Впервые я наблюдал это явление Оно было довольно захватывающее В очках всевидения это выглядело еще красивее Магические потоки хлынули в арку Концентрируясь из окружающей среды А часть потоков начала генерировать сама арка Потоки соединились в ее центре, создав шар, который разрастался, пока не заполнил все пространство арки, а затем стал уплотняться, мигая разноцветными всполохами, пока не стал плотной однородной субстанцией. Затем эта мембрана начала мигать, а во вспышках проглядывала чернота со светлыми пятнами. Скорость мигания возросла, пока не слилась сплошное мерцание, и в один момент с хлопком зафиксировалась, показав изображение, находящееся по ту сторону арки лунной станции. «Ура!» – закричали все присутствующие люди. Я и не заметил, что обстановка за последний час сильно изменилась, а люди были напряжены. Только после открытия портала они позволили себе высказать эмоции. Меня начали похлопывать по спине и плечам совершенно незнакомые люди, спеша поздравить, что было весьма необычно. Через шлюзовую камеру внутрь вошли несколько человек в скафандрах и баллонами воздуха за спиной, которые сразу бросились к арке. Из портала начали выходить люди, облаченные в серые скафандры, занося внутрь какие-то контейнеры... При этом, когда они попадали в зону гравитации, то чуть ли не падали на колени, после чего с трудом вставали и направлялись в сторону. Дальше пошли тележки, поочередно перемещаемые то в одну, то в другую сторону. Как я понял, шел обмен людьми. Тех, кто был на лунной станции, возвращали на Землю, а их место занимали другие добровольцы. Десять человек устало уселись в стороне от портальной арки, в то время как другие таскали туда баллоны и контейнеры. «Время до закрытия — три минуты, просьба поторопиться», — произнес голос в репродукторе. От его слов облаченные в скафандры люди забегали еще быстрее, и они успели вовремя до того момента, как первые сполохи мерцания прошли по поверхности арки. Портал схлопнулся резко, но хлопка слышно не было, зато ощутилась небольшая вибрация. Вакуум не проводил звуков, но пол, на котором была смонтирована арка, передавал вибрацию. «Ты только что спас десять жизней. Скажи честно, зачем ты сказал, что хочешь за свою работу деньги? Ты испытываешь в них недостаток?» Спросила довольная принцесса. «Просто не придумал ничего другого, а показать свои способности и знания хотелось», честно ответил я. Мой отец сказал, что если портал не откроет вовремя, обращаться за помощью никто не будет. Они бы просто задохнулись и все. А ты их сейчас спас. Похоже, у меня входит в привычку постоянно кого-то спасать. Пока мы разговаривали, в портальной арке накачивали воздух, о чем свидетельствовали небольшие пыльные облака, поднимаемые воздухом. А через пять минут внутрь прошла группа медиков и, уложив космонавтов на носилки, понесла их к выходу. Дальше все продолжили поздравлять друг друга, и меня в том числе. Всем налили по бокалу шампанского, а профессор сказал небольшую речь. Затем слово взяла принцесса и сказала, что все участники программы будут награждены, особо выделив мое участие в спасении космонавтов. Как я понял, официально о проблемах с лунной миссией никто не сообщал, так как право на закрепление участка Луны получала станция с людьми, прожившими не менее полугода на ее поверхности. Поэтому на сегодняшнем событии миссия не закончится, и впереди у них еще много работы. В этот раз кислорода, регенерирующих улетов и разного оборудования взяли намного больше, и эта часть миссии должна продержаться два месяца. Но в любом случае портал будут открывать раз в месяц, чтобы забрать добытые на поверхности Луны кристаллы, которые имели очень большую насыщенность маной. На земле подобные практически не встречались и стоили безумных денег. Понятно, что в ближайшее время об окупаемости проекта думать не приходилось, но и отказываться от возможности компенсировать часть расходов никто не собирался. Удивляло одно, почему меня так внезапно допустили до столь секретного проекта, и только одно приходило на ум. Меня вычислили каким-то образом и наблюдали за мной все то время, пока постоянные попытки покушения ставили под сомнение эту версию. В любом случае, освобождение от налогов серьезно привязало меня к этому государству, ведь терять от десяти до двадцати процентов прибыли я не хотел. «Ну что, поехали обратно? Тут нам делать больше нечего», сказала принцесса, и я направился вслед за ней к выходу. Выйдя из горы, мы расстались, так как принцессу задержали по каким-то делам, а мое присутствие больше не требовалось. Планы корректировать не стал и направился в Apple Engineering, где были уже готовы первые результаты и собран пробный образец, правда, размером со стол, но это сейчас не так и важно. В лаборатории нашел весь коллектив отдела в сборе. При этом было видно, что люди очень устали и не уверен, что они даже ложились спать, но бегали шустро и постоянно что-то обсуждали. Макет уже был готов, и на саму приставку он был слабо похож. Отдельно стояла тумба с имитацией экрана, сделанная из обычных стекол в 3 мм толщиной. Сам экран состоял из трех секций, что позволило минимизировать наслоение стекла, а после их выходило по 15 штук в три ряда. Порядок случайных чисел взяли из числа π, чтобы сильно не выдумывать, немного доработав под количество комбинаций. Активация устройства проводилась магом, а в будущем будет за счет патентованного выключателя, который я пока не регистрировал. Управление осуществлялось четырьмя основными кнопками и кнопкой включения. Выбрать уровень сложности можно будет боковыми кнопками, скорость будет увеличиваться постепенно, как в настоящей игре. Вместо волка будет лиса. В корейской культуре она занимает особое место, и при повышении уровня сложности хвосты будут добавляться, пока не достигнут девяти. Тут даже не придется придумывать сказку или рассказ, так как все это есть в корейской мифологии. Когда я появился, работа на несколько секунд остановилась, и все, замерев, уважительно поклонились мне. Похоже, их впечатлила моя идея, так как сейчас наблюдал энтузиазм в их глазах. Господин Обросимов, мы уже провели несколько тестовых испытаний прототипа вашего устройства и нашли его довольно увлекательным. Нам нужны еще сутки, чтобы устранить все недостатки и отработать все варианты игры, протестировав ее. Нашим работникам она очень понравилась, да так, что не всегда идет спор, кто будет следующим тестировать ее. «А во время теста вся работа прекращается. Это нечто удивительное, при этом решение лежало на поверхности, как до сих пор до этого никто не додумался», — рассказал заведующий лабораторией. «Тут уже подошел директор завода и попросил пройти к нему в кабинет, когда я закончу инспекцию для обсуждения производственных вопросов». В лаборатории я провел час, пока не решили все спорные вопросы, в том числе и с производством. Толщина стекол на игре будет одна мм. миллиметра. Рисунок будет наноситься на переднее декоративное стекло, а вот на остальные стекла будет накладываться манопроводящая краска, которая будет подсвечивать падающие яйца лесу с разным положением рук, индикаторы очков и уровня сложности. Обсудили внешний корпус, блок управления, источник питания маной. В кабинете директора меня ждали другие специалисты, которые сделали выкладку по примерной себестоимости устройства при массовом их производстве. Она составляла около 5 мун, и это довольно низкая цена. Что касается спроса, то верхняя планка составит цену в 30 мун, а нижняя не меньше 10, чтобы окупить все расходы и переориентацию производства. Сошлись, что стоимость будет составлять 22 муна, а прибыль с одного устройства составит 17. Что касается ожидаемого спроса, то тут цифры очень отличались, но при хорошем положении дел только в Корее потребность составит около 50 миллионов устройств. Про другие страны говорить рано, но если игра получит широкое распространение в Корее, то и в других странах определенный успех будет. Что касается мощности производства, то одна из линий завода простаивает, и если ее запустить после небольшой модернизации, то она может выйти на мощности в 100 миллионов устройств в год. Линия простаивает из-за снятия с производства одной из неудачных моделей телефона, переставших пользоваться спросом. Если все пойдет, как я задумал, то прибыль будет огромная по местным меркам и может достичь более полутора миллиардов мун. По итогам встречи обговорили сроки запуска производства, дополнительные варианты исполнения игр. Леса ловит яйца, спрут похищает водолазов, автогонка, защита от метеоритов, охота и морской бой, набросав сюжеты и варианты исполнения для последующих разработок и просчитывания возможностей базовых моделей устройства. Обсудили рекламную кампанию и ее проведение, кого из артистов будем привлекать, а также выделение необходимых 100 миллионов мун для запуска первой партии и закупки материалов оптом, чтобы снизить себестоимость продукции еще как минимум на 7%. Закончив на заводе, отправился домой, так как время уже позднее и на инспекцию завода его не хватит. По планам еще работа в мастерской, необходимо собрать и доработать копировальные станки для массового производства блоков управления. Тех 60 штук, что делает мицуки уже не хватает, тем более скоро откроется производство в других странах, а это как минимум 10 тысяч в сутки в первые полгода, потом спрос будет падать. Из расчета, что в час один артефактор изготавливает 60 штук на одном станке, то в сутки при сменной работе один станок выдаст 740 штук. В итоге потребуется 7 станков и 35 артефакторов. Каждому как минимум 2 помощника, а это еще 70 человек. Добавить кладовщиков, повара, обслуживающий персонал гостиницы, где они будут проживать, и выходит почти 200 человек. Все они должны будут проживать в закрытой зоне 11 месяцев, после чего будет устроен перерыв. На территории завода придется построить зоны отдыха, развлечений, парикмахерскую, столовую, кафе, кинозал, банный комплекс. Гостиница должна быть на высоком уровне, и все ради комфорта работников». Зато они получают повышенный в два раза оклад, социальные гарантии и другие бонусы в виде бесплатного питания, развлечений и проживания. После объявления набора на завод выстроилась очередь из желающих, ведь артефакторы и так неплохо получают от 500 мун в месяц, а тут сразу тысячи. Подсобники от 300 мун, рабочие до 500 и все это на полном обеспечении. Уже сейчас первую смену укомплектовали, и они готовы приступить к работе на следующей неделе. Пока же возводят модульные здания и подготавливают производство. Я же должен доработать и запустить семь копиров и сделать это в сжатые сроки. При всем этом привлекать помощников, кроме мицуки я не хочу, опасаясь за секретность. Поужинав дома, отправился в подвал, где занялся доработкой копировальных станков. К работе пришлось привлечь Митсуки, и за три часа мы сделали только шесть стаканов, что уже неплохо, но после запуска производства девушке нужно будет дать большой выходной и выгулить ее в хороший торговый центр, дав возможность потратить часть заработанных денег. Задерживаться не стал, решив устроить себе отдых и лечь вовремя, но, как всегда, поспать мне не дали. Ночью на первый завод совершили нападение и подожгли главный производственный корпус, спалив его полностью. Два работника погибли, десять получили серьезные ожоги, а из охраны пострадало 30 человек, пять из которых скончались до приезда целителей, так как местный целитель, дежуривший на заводе, сам пострадал. Я собирался поехать на завод, но медведь отговорил меня, сославшись, что таким образом меня хотят вынудить покинуть защищенное поместье и перехватить по дороге. Он сам вызвался поехать и проверить все, а если потребуется, и навести там порядок. Пришлось срочно делать ему доверенность на решение различных вопросов сроком на 10 дней. Потом сделаю нормальную у юриста с подробным описанием, какие решения он может принимать и во что вмешиваться. Они выехали на четырех машинах, как обычно езжу я, и, конечно, на въезде в город на них напали». Схема нападения была та же. Мина на дороге и сильные маги с двух сторон, вместе с вооруженными отрядами наемников. Так как меня в машине не было, то мои наемники не сдерживались и выложились по полной. В итоге нападения уничтожено 30 боевиков, 6 магов 6 и 7 ранга и 1 маг 2 ранга, что довольно неожиданно. Гвардейцы даже не успели подъехать, как медведи разбили атакующих, схватили пленных и провели экспресс-допрос. Удалось выяснить, что за нападением заплатили полтора миллиона мун и заказал их кто-то из местных богатеев. Точно выяснить, кто пока не удалось, но несколько ниточек ведущих заказчику нашли. Будем отрабатывать их отдельно. Отбив нападение и оставив на месте одну машину, остальные направились разбираться на завод. Там особо делать было нечего. Гвардейцы короля из личной стражи все оцепили, а мне позвонил знакомый генерал и сказал, что возьмет расследование под личный контроль. Обещал, что обязательно найдет пострадавших, так как это дело будет на особом контроле у самого короля. Не знаю, в чем причина такого внимания. Возможно, и успехи, а возможно и помощь в ремонте портальной арки... Но от такой помощи отказываться не буду. Заодно и проверю, как у них пойдет расследование и не будут ли они его затягивать. В итоге спать лег уже в третьем часу и опять решил пропустить школу. Хотя мне основательно рекомендовали появиться там. Утром стал нормально, невзирая на ночные происшествия и на удивление настроение было приподнято. Возможно, вино этому то, что Хвайон с утра сообщила, что сегодня запустят пробное производство в новых цехах, чтобы не выбиваться из графика поставок. Затем позвонил сам директор школы господин Чон Хе ин и сообщил, что сегодня с утра меня будет награждать на школьном построении сам король. Пришлось срочно переодеваться и с усиленным конвоем отправляться в школу.